«Ну так не будем загонять ее на край пропасти!» — грозно заломив фуражку, воскликнул Бровида. Тартарен обозвал их мокрыми курицами. Внезапно, в самый разгар ссоры, их всех скрыла друг от друга плотная теплая пелена дождя, пахнувшего серой, и сквозь нее они тщетно перекрикались. «Эй, Тартарен, пласит, где вы? Учитель! Спокойствие, спокойствие!» Поднялась настоящая паника. Налетевший вихрь разорвал тучу, как кисию. Клочи ее цеплялись за кусты, затрепыхались на ветру. Из тучи ударила зигзагообразные молнии. И с ужасающим треском упала прямо под ноги путешественникам. «Моя фуражка!» — закричал спереди он. Буря сорвалась со спиридиона урашку. Волосы у него поднялись дыбом и трещали от пробегавших по ним электрических искр. Путешественники попали в центр грозы, в самую кузницу вулкана. Бравида Первый пустился бежать со всех ног. Другие депутаты бросились было за ним, но их остановил крик ПКА, думавшего за всех. «Несчастные! Берегитесь молнии!» Но дело было не только в этой вполне реальной, впрочем, опасности, о которой он их предупреждал. Бежать по изборожденным трещинами откосам, которые ливень превратил в сплошные потоки и водопады, не представлялось возможным. Обратный путь был поистине ужасен. Альпинцы... Шли медленным шагом под обломным ливнем, при вспышках молнии, сопровождавшихся ударами грома, по минутно скользили, падали, останавливались. Паскалон крестился, по тарасконскому обычаю громко призывал святую Ангелину и Марию Магдалину. Экскурбанье вспоминал раз эдакого такого, ошедший в арьергарде Баровида, испуганно оглядывался. Что это еще за сатанинское отродье нас? говорил он. «Свистит, скачет, потом вдруг останавливается!» Из головы у храброго воина не выходила мысль о рассверепевшей серни, бросающейся на охотников. Тихонько, чтобы не напугать товарищей, он поделился своими опасениями с Тартареном. И тот мужественно пошел вместо него в арьергарде. Промокнув до костей, Тартарен шагал, гордо подняв голову, с той молчаливой решимостью, какую придает сознание неотратимой опасности. Но зато, когда президент вернулся в трактир и удостоверился, что все милые ему сердцу альпинцы под кровом растираются, сушатся вокруг огромной кафельной печи в комнате на втором этаже, куда снизу поднимался запах уже заказанного Грога, ему вдруг показалось, что его знобит, и он стал бледен как смерть. «Мне что-то нехорошо», — объявил он. Что-то нехорошо, это страшное своей неопределенностью и краткостью выражения означает у тарасконцев любое заболевание. Чуму, холеру, вамитонеро, желтую лихорадку по-итальянски, черную оспу, перемежающуюся лихорадку, паралич, ибо все эти болезни мерещатся тарасконцу при малейшем недомогании. Тартарену что-то нехорошо. Следовательно, нечего было думать о том, чтобы двигаться дальше, да и вся депутация мечтала отдохнуть. Тартарену сейчас же нагрели постель, принесли горячего вина, и после второго стакана президент почувствовал, как по всему его изнеженному телу разливается тепло и бегают мурашки. А это был добрый знак. Подложив себе под спину две подушки накрыв ноги периной, надев на голову вязанный шлем, он с особым наслаждением прислушивался к завываниям бури, дышал приятным запахом ели, исходившим от неоклеенных стен деревенской комнаты с маленькими мутными окошечками, и смотрел на милых его сердцу альпинцев, со стаканами в руках, обступивших его ложе, смотрел на их гальские, сарацинские, римские физиономии, которым придавали еще более причудливый вид пологи, ковры и занавески, заменившие им обычные их одеяния, все еще дымившиеся возле печки. Забывая о себе, Тартар Ну, счастливо спрашивал их. Ну, какое бласит? А вам спереди, он кажется, не здоровилась? Нет, спереди он уже здоровилось. Когда он узнал, что президент тяжело болен, у него все как рукой сняло. бровида, у которого на любой случай жизни были припасены тарасконские поговорки, цинично заметил: "Захворал твой сосед, так и знай, полегчает тебе". Потом они заговорили про свою охоту и воодушевились при воспоминании о некоторых опасных эпизодах, о том, например, как на них бросилась рассверепевшая серна. Не взговариваясь, они в простоте души уже придумывали всякие небылицы, которые будут потом рассказывать дом. Внезапно в комнату влетел с стыдливым движением пулевк натягивая на себя голой рукой занавеску, вышитую голубыми цветами, перепуганный паскалон, бегавший вниз на кухню за новой порцией Грога. Он совсем задохнулся и лишь несколько мгновений спустя еле слышно произнес «Серна». Что серна? Она там, на кухне, греется. «Ну да. Не валяй, дурака. Пойдите, посмотрите, Пласит». Бровида не решился. Вместо него туда прошел на цыпочках экскурбаньез, и тут же, с искаженным от ужаса лицом, возвратился «Час, от часу не легче, пила теплое вино». И то сказать бедная Сьерна заслужила это угощение. Она так бешено мчалась в горах, хозяин ничего совсем ее загонял. А ведь обыкновенно он, чтобы убедить путешественников, как легко она поддается дрессировке, заставлял ее показывать разные фокусы в комнате. «Непостижимо!» — отказываясь что-либо понять, воскликнул Бровида. А Тартарен в это время надвинул шлем на глаза, чтобы депутаты не заметили добродушно насмешливого выражения, какое приняло его лицо при мысли о безопасной Швейцарии бомбара со всеми ее эффектами и со всеми ее статистами на каждом шагу, напоминавшей ему о себе».